Глава 10. Шон и ЦУК Лицензии звукозаписывающих компаний — это ключ от американского рынка. Но для прорыва недостаточно публикации в TechCrunch, All Things D и даже New York Times. Для успеха в США Spotify нужно пробраться в каждый университетский кампус, в каждый дом, где живет подросток, у которого есть компьютер, К счастью, у Даниэля Эка есть друг, который может не моргнув глазом увлечь плеером половину жителей США. На встрече в Пало-Альто в начале 2011 года он делится идеями, как распространять в сети стриминговую музыку. "Я ни капли не сомневаюсь, что людям захочется делиться музыкой с друзьями", говорит Марк Цукерберг. Глава Facebook проводит совещание у себя в офисе в кампусе компании. Просторное помещение со стеклянными стенами спроектировано так, что все сотрудники видят друг друга. В 5 минутах ходьбы от офиса находится Стэнфордский университет, где боссы из Кремниевой долины часто ищут IT-таланты. В этот день Марк Цукерберг пригласил к себе ближайших коллег, в числе которых директор по развитию продукта Крис Кокс с короткой стрижкой и густыми бровями. На месте и директор по продукту Spotify, Густав Сёдерстрём, а также Мишель Кадир, его коллега, директор по развитию продукта, и другие сотрудники. «Я думаю, людям всё равно, какую музыку слушают их друзья», — говорит Густав Сёдерстрём. «Скорее уж они захотят узнать, что слушают люди с похожими вкусами». Высокий блондин из Швеции, как обычно, твёрдо знает, как надо развивать Spotify. Как и Даниэль Эк, он любит прогнозировать будущее интернета. И если уж он в чём-то уверен, его не сдвинуть с места. Но сейчас он говорит с человеком, который основал Facebook, что делает его несколько сговорчивее. А вот Марк Цукерберг упрямо гнёт свою линию. Команде Spotify кажется, что он перебивает собеседников и не слышит возражений. Ощущение такое, что он уже всё решил. "Я не верю во всех этих законодателей музыкальной моды", заявляет Марк Цукерберг. "Люди хотят делиться музыкой с друзьями, и точка". Таким образом, рамки для широчайшей интеграции Spotify и Facebook установлены. Перед Daniel'ом эком открываются новые колоссальные возможности. Сотрудники называют проект наш Hulk. Ожидания растут. На тот момент у Spotify менее 10 млн пользователей. Внутренняя оценка показывает, что их число может достичь полумиллиарда. Roll like sushi Ещё когда Facebook был всего лишь thefacebook.com, Марк Цукерберг интересовался музыкой в интернете. Параллельно работал его сервис Wirehog, который позволял пользователям отправлять друг другу документы и mp3-файлы. Файлообмен был полностью закрыт в 2006 году, когда Шон Паркер, в то время президент Facebook, предрёк возможные неприятности с музыкальной индустрией. Теперь, спустя 5 лет, у Марка Цукерберга есть шанс вернуться к старой идее, соединив её с новыми возможностями. В начале 2011 года Даниэль Эк и Марк Цукерберг становятся друзьями. Они гуляют по территории кампуса Facebook и бурно обсуждают будущее музыки. В это время Марк Цукерберг представляет технологию Open Graph, которая даёт возможность внешним компаниям создавать приложения для Facebook. Так социальная сеть может ещё больше узнавать о своих пользователях. В феврале 2011 года команду Spotify приглашают в кампус Facebook в Пало-Альто. В отдельном конференц-зале собрались команды из разных компаний. Они представляют наброски, как будет выглядеть Spotify в соцсети визуально и функционально. Разработчики Facebook создают теги для отдельных исполнителей и композиций. Справа от сине-белого логотипа будет появляться музыка, которую слушают пользователи сети. Если пройти по ссылке, можно быстро зарегистрировать аккаунт в Spotify, установить плеер на компьютер и начать слушать музыку. Однажды вечером группа отмечает успех сотрудничества в ресторане Fuke Sushi в Пало-Альто, в нескольких минутах ходьбы от офиса. Марк Цукерберг там за всегдатый. Глава Facebook сидит напротив Мартина Лоренсонна. Рядом Мишель Кадир и Андреас Бликст из Spotify, директор Facebook по продукту Крис Кокс и девушка Цукерберга Присцилла Чан. В другом конце стола Даниэль Эгг в зеленом свитере Spotify. Рядом с ним невысокий мужчина, лысеющий и коротко стриженный с седыми висками. Это Юрий Мильнер, российский миллиардер, крупный инвестор Facebook, который недавно пообещал инвестировать в Spotify. В собравшейся компании он выглядит чужеродно и беседует в основном с Даниэлем Эком. Но он, по-видимому, доволен, что два проекта из его инвестиционного портфеля оказались полезны друг другу. Компания заказывает сотни роллов, которые подаются в небольших деревянных лодочках. Но последнее новогоднее обещание Марка Цукерберга звучит так. Он будет есть мясо только тех животных, которых убьет сам. Поэтому он выбирает вегетарианские роллы. Вожен происходит во время арабской весны. Площадь Тахрир в Каире заполняется демонстрантами. Их требования распространяются по социальным медиа. Через несколько дней так называемая Facebook-революция в Египте заставит уйти в отставку Хосни Мубарака, многолетнего авторитарного президента. Все славят Facebook и Twitter как оплот демократии. Но в том же году Фейсбук будет использован для распространения пропаганды и фейковых новостей, которые приведут к новым вспышкам насилия. Эта волна охватит сразу несколько стран, и вскоре Марк Цукерберг столкнется с серьезным кризисом доверия. Но пока, в начале 2011 года, за столом переговоров царит безудержный оптимизм. Марк Цукерберг, 26-летний визионер, объединяет всех, кто хочет быть гражданами мира. в Даниэле Эке, который на год его старше, он нашёл родственную душу. Его сервис позволит людям делиться друг с другом всей музыкой мира. Вскоре выясняется, что компания заказала слишком много еды. Разработчик Spotify Андреас Блигст съел так много, что поклялся никогда больше не прикасаться к суши. И только весной Стокгольм получает особые требования от Facebook. Команда просматривает условия И один пункт, мелким шрифтом, вызывает у всех тревогу. Марк Цукерберг хочет, чтобы регистрация в Спотифай требовала аккаунта в Фейсбук. Для Даниэля эко — это болезненное условие. Делиться с друзьями музыкой можно, но это требование — исключить новых слушателей на нескольких европейских рынках. Даже в Швеции, где Фейсбук весьма распространен, примерно у половины пользователей интернета нет аккаунта в этой соцсети. Условие сотрудничества настороживают Spotify. Один из главных принципов Даниэля Эка доступность музыки для всех. Но приходится идти на компромисс, чтобы добиться поддержки крупнейшей социальной сети. И Даниэль Эк соглашается на условия Марка Цукерберга. My way. Для Шона Паркера сотрудничество с Facebook особенно важно. он наставник Марка Цукерберга и член совета директоров Spotify. Он видит шанс добиться того, что не получилось у Napster общедоступная цифровая музыка на законной основе. В августе 2011 года он летит в Стокгольм, чтобы ещё внимательнее следить за развитием Facebook-проекта. Как-то вечером в офисе Spotify он нависает над рабочим столом и показывает на экран. Да, Паркер любит пространные комментарии. Подчинённые Густовой Содерстрёма вздыхают, но их шеф здесь бессилен. Шон это глаза и уши Даниэля. Некоторые задумки основателей Napster идут вразрез с основной идеей Spotify. К примеру, магазин загрузок, который разработчики создают весной 2011 года. Он позволяет пользователям загружать музыкальные файлы, привет iTunes и синхронизировать их с Icebot. Бизнес-модель, которую несколько лет отвергал Даниэль Эгг, внезапно становится частью Spotify. В интернете союз с iTunes называют «красавица и чудовище». Но не все инициативы Шона Паркера проходят. Он пытается уговорить разработчиков сделать вкладку, где пользователи могли бы записывать MP3-файлы на CD. Для Густава Содерстрёма это уже слишком. Но магазин загрузок Шона Паркера все же запускается в мае 2011 года как дополнительная опция Spotify. Довольно быстро становится ясно, что ею почти никто не пользуется. Проект живет недолго. Шон Паркер остается активным членом правления Spotify и главным представителем компании в Кремниевой долине. Он настолько предан компании, что Марк Цукерберг вскоре начинает видеть в этом проблему. Who am I? 22 сентября 2011 года сотрудники стокгольмского офиса встревоженно следят за онлайн-трансляцией. В Швеции — 8 вечера, в Сан-Франциско — первая половина дня. Марк Цукерберг стоит на сцене в серой футболке и объявляет. Не далее, как сегодня, Facebook посетили полмиллиарда зарегистрированных пользователей. Но что же Facebook может предложить владельцам всех этих аккаунтов? Это ещё интереснее. Следующую эру будут определять приложения и глубина взаимодействия, говорит он. Это ежегодная конференция для разработчиков Facebook F8, и Марк Цукерберг объявляет о сотрудничестве с такими компаниями, как Netflix, Hulu и Spotify. Презентация идёт своим чередом, и где-то на исходе первого часа Марк показывает, как легко теперь слушать музыку вместе со своими друзьями. Нет необходимости открывать или устанавливать Spotify. Все решается одним кликом. Но технология не самая простая. Поэтому специалисты в стокгольмском офисе и нервничают. Марк Цукерберг пролистывает список справа на странице Facebook, где показано, что слушают его друзья. Изображение проецируется на огромный экран у него за спиной. Один из друзей Марка — Майк Шрепфер, технический директор Facebook. Он слушает трек Jay-Z и Kanye West Welcome to the Jungle. Мне нравится Jay-Z, говорит Марк Цукерберг. Поехали. Когда он кликает на трек, становится тихо. Программисты в Стокгольме задерживают дыхание. Их главное преимущество музыка должна звучать немедленно. Но именно теперь, когда надо это продемонстрировать, похоже, начинается буферизация. Проходит целых 4 секунды. и из динамиков, наконец, раздаются ударные. Публика в Сан-Франциско аплодирует. Программисты в Стокгольме выдыхают. Фейсбук звучит, а Spotify — поставщик королевского двора. В ближайшие годы Марк Цукерберг приобретет компании с миллиардными оборотами — Инстаграм и Ватсап. Приложением, купить которое не удастся, например, Снэпчат, он создает убийственную конкуренцию. Однако у Spotify сильных соперников нет. Шредецкий музыкальный сервис получает бесплатный доступ к лучшим рекламным площадкам мира. Марк Цукерберг приглашает на сцену Даниэля Эко. Тот поднимается под свою любимую композицию Daft Punk. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Поёт голос, пропущенный через аудиофильтр. Усердно трудись, делай всё наилучшим образом, добивайся своего быстрее. Это делает нас сильнее. На Даниэле чёрная футболка с логотипом Spotify и серый пиджак. Ему выделено 4 минуты времени, он один из немногих выступающих. Сотрудничество это его шанс обратиться к пользователям Facebook, которых уже 800 миллионов во всём мире. Сегодня важный день для Facebook и важный день для Spotify, но самое главное сегодня важный день для всех, кто любит музыку, говорит он по-английски. Глава Spotify объясняет, как пользователи могут узнавать о музыкальных вкусах друзей в Facebook. Это как листать коллекцию пластинок. Он шутливым тоном рассказывает, как Марк Цукерберг любит Taylor Swift, а самому ему нравятся стыдные хиты 1980-х. "Спасибо, Дэниэл", говорит шеф Facebook и продолжает презентацию. "Мне очень нравится это приложение, и я думаю, что его оценят миллионы". Впрочем, всё не так радужно и безмятежно, как кажется. Накануне Даниэль Эк узнал, что Spotify не эксклюзивный музыкальный партнёр Facebook. Есть ещё 15 других музыкальных приложений, среди которых SoundCloud, Deezer от французских разработчиков, MG из Сан-Франциско и пионер американского стриминга Rhapsody. Но только Spotify предлагает бесплатный сервис с полным каталогом. Spotify перетягивает всё внимание на себя. Шон Паркер устраивает грандиозный праздник в помещении бывшего склада в нескольких минутах езды от центра Сан-Франциско. Угощает гостей лобстрами, текилой и прошутто. Платит за всё сам. "Открывать для себя музыку при помощи такого сервиса это что-то невероятное", говорит продюсер Eminem'а Пол Розенберг в начале праздника. В толпе можно разглядеть Мартина Лоренцона и Размуса Андерсена. Он раньше занимался дизайном Spotify, но теперь работает в Facebook. Для Шона Паркера это долгожданный праздник. Говорят, что Шон разрушил музыкальный бизнес. Он не хотел разрушать музыкальный бизнес. Он любит музыкальный бизнес, говорит один из его друзей, предприниматель Себастиан Де Алле. Разогревают публику группы Killers и Jane's Addiction. Потом на сцену поднимается главный гость Snoop Dogg в сером тренировочном костюме. Потом национальная гордость Лонг Бич, это родной город рэпера, спрыгивает со сцены и читает рэп в гуще восторженной публики. А потом Шон Паркер и Снуп Дог, в углу рта косяк, позируют перед фотографом. Марк Цукерберг и Даниэль Эгг тоже фотографируются с рэпером. Еще на одном снимке изображены Марк Цукерберг, Даниэль Эгг, Снуп Дог, без косяка и Шон Паркер. Его-то и, и рассылают всем приглашенным журналистам. Он быстро разлетается по СМИ. «Вчера вечером Шон Паркер похитил несколько раскатов грома у Фейсбук», пишет сайт «Бизнес Инсайдер». Напряженность в отношениях между Марком Цукербергом и Шоном Паркером впервые проявится только через несколько недель. В одном из ночных клубов западного Голливуда они обсуждают условия сотрудничества со Spotify. Шон Паркер не хочет вынуждать новых слушателей заводить аккаунты в Фейсбук. Эта информация попадает в американские таблоиды, которые сообщают о распрях вокруг Spotify. Позднее пиарщики компании будут уверять, что это не распри, а просто дискуссия. Facebook прекрасно раскручивает Spotify в США. Невозможно зайти на сайты и не заметить логотип шведского музыкального сервиса. С марта по ноябрь 2011 года число платных подписчиков Spotify выросло с 1 до 2,5 млн. Через год оценочная стоимость Spotify увеличивается втрое. The next episode. Ранней осенью 2011 года в аэропорту Брома приземляется частный самолет. По трапу спускается основатель BITS и босс-юниверсал Джимми Айовин. Рядом управляющий директор BITS Люк Вуд и еще несколько человек. Они прибыли в Стокгольм, чтобы найти экспертов для создания нового самолета. тайного стримингового сервиса. Команда Beats направляется в финансовый центр Стокгольма и поселяется в Nobis Hotel. Они заняли самый большой люкс с видом на площадь Норрмальмсторк. Это в нескольких кварталах от главного офиса Spotify. Beats уже стала сенсацией в американской поп-культуре. Компания Jimmy Ive продаёт наушники, зарабатывая почти полмиллиарда долларов в год. Позиции Джимми в музыкальной индустрии значительно укрепились. Теперь, на волне успеха, он хочет бросить вызов Spotify, только-только запустившейся в США. "Мы непобедим", твердит Джимми Айовин во время визита. Он 10 лет наблюдал, как Universal и другие звукозаписывающие компании безуспешно пытались создать стриминговый сервис, но он не позволит идти команде из Швеции так легко выиграть. Кроме того, он видит на рынке незанятую нишу. отсутствует стриминговый сервис с корнями в музыкальной индустрии, посвящённый не только музыке, но и стилю жизни. По сути, он хочет построить своеобразный маяк вроде MTV, но для 2010-х. Такую компанию можно было бы продать Apple, главой которой недавно стал Тим Кук, или Google, или Microsoft. Почему бы нет? За несколько дней команда Beats знакомится со многими ключевыми фигурами цифрового мира Стокгольма, их проводник Улль Сэрс, который 3 года назад пытался привлечь Джимми в качестве инвестора в компанию, связанную с Pacemaker. Джимми Аювину, скоро 60 лет, но одет он по-прежнему: кожаная куртка, худи и бейсболка. Рядом с ним всегда Люк Вуд Он на 20 лет моложе, очень контактный, и ему есть чем похвастаться. Он уже успел поработать с такими группами, как Nirvana и Sonic Youth. Кроме того, Джимми и Люк встречаются с Андриасом Эном, первым техническим директором Spotify, который сейчас занят в стартапе Rap. Они намерены пригласить его на должность технического директора проекта, но предложение его не заинтересовывает. Андриас Эн не хочет упоминаться к конкурентам Spotify. Ула Сарс пытается организовать встречу с Фредериком Винну, блестящим специалистом, бывшим коллегой по Пейсмейкер, способным, по мнению Улы, создать новый стриминговый сервис с нуля. Но Фредерик отказывается от встречи. Его вполне устраивает работа в Propellerhead, компании, которая производит программируемые синтезаторы. Кроме того, проект Джимми Айовина представляет ему несколько расплывчатым. Неясно, что конкретно хочет создать Джимми, Однако Ула Сарс считает, что сам может быть полезен в новом проекте и становится консультантом. А потом частный самолёт вылетает в обратный путь из Броммы. «Арнаки» in the UK. Через несколько недель Ула Сарс стоит в толпе перед дорогим отелем «Mandarin Oriental» в Лондоне на календаре 4 октября 2011 года. В Найтсбридже пасмурно. Ула Сарс держит под мышкой ноутбук. Он должен представить свои идеи руководству Bits. Пятизвёздочный отель с кирпичным фасадом построен в стиле рубежа веков. Вход украшают римские колонны, но Ула видит только толпы журналистов, фотографов-папарацци и любопытных фанатов, которые мешают ему пройти. Видимо, кто-то проболтался таблоидам, что в отеле поселились американские поп-звёзды. Ула Сарс уговаривает портье впустить его и идет в конференц-зал, где Джимми уже собрал свой ближний круг. На месте Люк Вуд и предполагаемый исполнительный директор стримингового проекта Джонас Стэмпель, основатель диджей-портала «Битпорт». Ула Сарс приветствует поп-звезду Гвен Стефани, с которой давно дружит Джимми Айовин. Здесь и бизнес-партнер Джимми Андрей Янг, более известный как «Доктор Дре», и звездный продюсер «Уилл Ай Эм», Тоже акционер Beats. Ула Сарс подключает ноутбук к большому экрану и начинает PowerPoint-презентацию. Аудиосеть Beats. Презентация сделана так, чтобы понравиться Джимми Айовину. Ула говорит, что, создавая сервис, Beats должна мыслить как медиакомпания. Нужны каналы, программы, профили, упор на замену алгоритмов человеческим взаимодействием с кураторами. Джимми Айовин кивает. Похоже, он запомнил последние слова. Когда Уолл предлагает сотрудничество с такими брендами, как Pitchfork, Wired, Rolling Stone, все эти журналы и Chrysler, глаза Джимми загораются. Он и сам мастер перекрёстного продвижения, кросс-промоушена. В подконец Джимми произносит несколько ободряющих фраз и говорит, что его цель как можно быстрее создать конкурента Spotify. В следующий вечер сын Джимми выступает в роли диджея в эксклюзивном ночном клубе, где собрались доктор Дре и другие люди из команды Beats. Охранники никого не пускают, вечеринка частная. Спиртное течёт рекой, Ула радуется хорошей компании. Глубокой ночью гости в ужасе смотрят на экраны своих мобильных телефонов. Все узнают, что Стив Джобс в возрасте 56 лет скончался. Причина смерти рак поджелудочной железы. Операцию ему сделали ещё 7 лет назад. Нужно спешить. Джимми Айовин и остальные должны лететь на родину, чтобы отдать Дане уважение, и нужно понять, как случившееся повлияет на их проект. Лондонская поездка в Уэльсса незапланированно обрывается. На следующий день Даниэль Эк, отдавая Дане уважение калифорнийскому гению, пишет у себя в Твиттере: Спасибо, Стив. Ты был для меня настоящим вдохновителем, и как для профессионала, и как для человека. Снимаю шляпу перед Да Винчи нашего времени.